Глава 25. Существо, которое появляется в общежитии, когда оттуда уходят ученики, могло стать серьёзным препятствием, потому что мы планировали прийти туда как раз в тот момент, когда там никого не будет. Причём, как я понял, и в общежитии тех, кто попал в Академию магии из тюрьмы, и в общежитии домашних такое существо было, в каждом своё. Его тут называли бурауни, и в том общежитии, и в другом. Это что-то сродни нашему домовому. Но в каждом общежитии у Бурауни были свои функции. В Арестанском он следил не только за прогульщиками, но и чтобы никто ничего не приносил. А в общежитии домашних за прогульщиками и за порядком, чтобы вещи лежали на своих местах. Был во всем этом один плюс. Взять свои вещи мог только хозяин, что с одной стороны обнадеживало все вещи на месте, а с другой могло стать дополнительной проблемой. Мы как раз собирались взять вещи тех, кто не пойдёт с нами, не идти же всей толпой. Бароунию существовало, естественно, магическое и с очень злобным характером. Как с ним справиться, я не знал. Повернулся к Арине и Райка в надежде, что они объяснят, как решить эту проблему. И они объяснили: "Держитесь вместе". Вот такое напутствие они нам дали, причём единодушно. Отряд собрался большой, со мной 13 человек. Не отряд, а целая толпа. но мне пришлось смириться и согласиться взять с собой всех, кого после яростных обсуждений выбрали, хотя бы в тому, что каждый из избранных был чем-то полезен в случае, если придётся вступить в бой. Ну, или почти каждый. Кенпацу и Макото вошли в список первыми. Кенпацу за небольшое время, которое мы провели в академии, сильно изменился. Он повзрослел, стал увереннее в себе. Я просто нарадоваться не мог, наблюдая, как вчерашний мальчишка становится мужчиной. К тому же он легко проходил ядовитый кустарник, а то, как он своими лианами спленал ниндзя, вообще песня. Маквот обошёл в группу в первую очередь потому, что он лекарь, сможет в случае необходимости оказать первую помощь, а то и вылечить. Кроме того, он очень много всего знает и может быть полезен не только магией, но и знаниями. Йосика взяли из-за умения приказывать с помощью иероглифов, то как оно продемонстрировало свои способности во время допроса Это впечатлило всех, кто был в аудитории. Плюс проблем с кустарником у нее не было. К тому же я точно знал, что Йосика неплохо владеет и лекарской магией. Я, конечно, сопротивлялся до последнего, все же таки Йосика девушка, но она действительно успела зарекомендовать себя как талантливый маг. Несмотря на то, что учиться в Академии магии практически еще не начала. Следующими в группу вошли Рен, Седео и Дейчи. Заморозская рена может оказаться нужной и в боевых условиях, либо при преодолении препятствий. Плюс все видели, как он превратил в ледышку лужицу слизи. Сэдео, с его способностью делать вещи прозрачными тоже может принести пользу. Например, сделает невидимыми вещи, которые будем выносить. Тем самым мы не будем привлекать излишнего внимания. Что касается Даичи, то он прямым текстом заявил, что пойдёт с нами во что бы это ни стало, и это не обсуждается. Мы, конечно, обсудили, и я принял решение пацана взять. Его способность увеличивать разные части тела может помочь в преодолении препятствий. Кстати, обо Сюрюкэна и его дал даичи. С одной стороны, это добавит парню уверенности в себе, а с другой с его способностью удлинять части тела, это может стать дополнительным нашим преимуществом. Ну и в случае чего, Сюрюкэны помогут ему защититься. Кроме того, в команду вошли резиновые Шишикио Он тоже хорошо проявил себя, когда вместе с Кенпацу сражал Ниндзя и лысыгору. Оказалось, что его магия заключается в том, чтобы отражать любую агрессию, направленную на него, ставит своего рода зеркало. Ещё с нами пошли Канган, который работал с землёй, и Сёрита, чья магия была связана со звуком. Парни были домашние, их задача в первую очередь была помочь остальным сориентироваться в общежитии. Ну и как бы и его единицы, парни тоже могли пригодиться. Совсем неожиданно для меня вызвался Матакуша, сказал, что у него с Кутуруку свои счёты. Мы пробовали отговорить его, напирали на то, что он сейчас уязвим для щупалец, но он упёрся и стоял на своём. Тогда я потребовал, чтобы он поклялся, что признаёт меня командиром и будет беспрекословно выполнять все мои распоряжения. Кстати, я потребовал это от всех в команде, и все поклялись. Когда я потребовал клятвы от Матакуши, то надеялся, что он откажется, тем более что между нами сразу же с первой минуты знакомства возник конфликт. Но Матакуша хмуро согласился. Я оглянул на Райка и Арину. Только они в полной мере понимали опасность Матакуши для нашей группы и опасность похода для самого Матакуши. Но парень был настроен настолько решительно, что преподаватели только руками развели. Мол, ничего не поделаешь, придётся взять. Ага, не только взять, но и наблюдать за ним всю дорогу. Но мое читье подсказывало, что он свою роль в этом походе сыграет, поэтому я согласился. А вообще у нас получилось, что из общежития домашних, того, куда мы как раз шли, были Мотакуши, Кинпатсу, Канген, Сёрита, Шишикю и Горо, и Изуми. Да-да, она тоже пошла. Нет, она не закатывала истерик, не угрожала и не шантажировала нас, чтобы мы ее взяли. Она просто сказала, что у нее очень полезная способность. И в случае необходимости она может стать важной и необходимой боевой единицей. А так как кроме меня никто о ее способности ничего не знал, то все поверили ей на слово. Тем более, что все видели строчку ее уровня на экране арены. Вот напоминание про уровни избило меня с толку. Всего на миг. Но за этот миг общим голосованием из зуми была принята в группу. Мне же, когда я запротестовал, она решительно сказала «Куда ты, туда и я». Это было безумие брать с собой Изуми. Какая боевая единица нафиг сийскими врагов распугивать? Но, увидев выражение глаз Изуми, я кивнул. В конце концов, она умная девушка, если смогла вот так всех одурачить. Её ум нам пригодится. К тому же, это человек, которому я могу всецело доверять. Вот в таком составе, собрав у остальных ребят информацию о том, где их комнаты и где хранятся необходимые вещи, мы вышли из аудитории. Парни, которые покинули аудиторию раньше, все еще стояли в холле. Они не вернулись ко всем, но и на улицу в дождь не пошли. Они просто стояли вдоль стенки, подальше от окон, и терпеливо ждали. Кураторов ждали, или когда все это закончится, не знаю. Скорее всего, и то, и другое. Когда они увидели нас, увидели, что мы направляемся к входной двери, то очень удивились, но не подошли. Наоборот, еще сильнее отодвинулись вглубь коридора. Вслед за нами и за аудиторией вышли остальные ребята. Вышли и столпились у двери. Провожали нас молча. И те, кто уже стояли в холле, и те, кто вышел следом за нами. Первые с удивлением, граничащим с ужасом. Вторые с надеждой. Перед тем, как открыть входную дверь, я помедлил и обернулся. Оглядел свой отряд. Блин, в отряде со мной получается чертова дюжина. Но брать еще одного человека не вариант, а из тех, кого выбрали... Никто не захочет остаться. Что ж, будем считать, что в этом мире 13 — это самое обычное число, ничем не привлекательное и никакой мистической нагрузки не имеющее, ну или наоборот счастливое. Из кабинета вышли Арене и Райка. Арене ободряюще улыбнулась мне и сказала, «Возвращайтесь побыстрее». Ее голос прозвучал мягко и тепло. В нем совсем не было ноток властной суки или сексуальной стервы. И от этого у меня как-то заныло на душе. Я поднял руку, прощаясь, и решительно распахнул дверь. Прораспахнул это, конечно, я сильно преувеличил. Мне пришлось навалиться на дверь, чтобы открыть её. А потом ручку просто вырвало из моих рук, и дверь распахнулась под порывами ураганного ветра. Сразу же в лицо жёсткое и неожиданно тепло ударило водой и ветром, перехватило дыхание. Пришлось пригнуться и слегка развернуться. Однако нож всё равно был на изготовку. Уж что ж, что, оружие я выпущу из рук в последний момент. Мы вышли на крыцо и дружно навалившись за крульев за собой дверь. На улице из-за низких лохматых туч было темно, как поздним вечером, словно ночь наступила раньше времени, а оставшийся свет скрывал дождь. Большая часть нашего курса осталась внутри, припали к окнам, даже те, кто отходил подальше. Теперь они тоже подошли к окнам. Видимо, хотели видеть, как щупальца начнут хватать нас. Что ж, со зрелищами, как и с хлебом, им сегодня не везло. И тем не менее, они все были в безопасности, а мы, мы были снаружи. Тут должна быть избитая фраза про то, что мир разделился на до и после. Нет, не разделился. Просто теперь мы были на территории врага. Перед нами стояла задача, и мы должны были эту задачу выполнить. принести вещи ребятам, которые остались ждать нас в лабораторном корпусе. Условия выполнения задачи: попадаться врагу нельзя, боевые действия нежелательны, подкрепления не будет, группы поддержки тоже. В общем-то, привычная для меня ситуация. В моей прошлой жизни были самые разные спецоперации. В общей сложности больше сотни, наверное, в том числе и в горячих точках. Так что прорвёмся. Я дал знак двигаться вперёд. Щупальца колохались в струях дождя. На наше появление они не отреагировали, и это подарило надежду, что всё пройдёт хорошо. Двигались мы, как и посоветовала Ирина, группой, держась поближе друг к другу. Но когда приблизились к первым разъёткам, нижещихся в дожде и ветре к утруку, нам пришлось выстроиться цепочкой. Первым, стараясь не думать о щупальцах и дыша через раз, пошёл я. Сразу за мной Матакуши. потомкин Пацу, за ним Макото, следом Йосико Сазуми, после них остальные, замыкал Гора. Мы шли и внимательно смотрели по сторонам, чтобы не прикоснуться к щупальцам. Кто его знает, как они в этом случае поведут себя. К тому же, решили магией по возможности не пользоваться. Всё-таки у Туруку существо, как ни крути, магическое и вполне может среагировать на нашу магию. А так есть шанс, что он нас просто не увидит. Понятно, что совсем избежать магии у нас не получится. Кустарник как-то пройти придётся, а там без магии никак. Но сколько можно будет обойтись без неё, столько и нужно постараться. Когда подошли к кустарнику, Матакуша окликнул меня. "Кезаму, как мы тут пройдём?" спросил он и показал на шипостые ветки. "Дорожки же нет. Чёрт, я и забыл, что он ещё самостоятельно не проходил кустарник. Пока остальные учились, он сидел в карцере. Объясняя Матакуши способ прохождения, я вдруг совершенно отчетливо осознал, внутри кустарника щупалец нет. Я вспомнил прошедшую ночь и понял, что до тех пор, пока кустарник не исчез, щупалец на его территории тоже не было. Это потом щупальца начали лезть отовсюду, а до исчезновения только на открытых местах. Это что, я теперь знаю еще одну слабость куту руку? Что ж, возьмем на заметку». Я уже собирался дать мотокушующей команду сделать свои руки стальными, как заметил, что ветки тянутся к моим рукам. Я и раньше замечал что-то такое, но сейчас прямо явственно увидел. А потому решил провести эксперимент и он сознательно провёл ладонью над кустарником. Веточки потянулись за рукой. Я провёл рукой в обратную сторону, ветки повторили движение. Я опустил руку в кустарник, и ветки раздвинулись, пропуская её. Ребята стояли за моей спиной, смотрели и ждали команду. Я обернулся к Макото. «Знаешь, что происходит?» — спросил я у него. Он покачал головой. Щупальце проплыло прямо над нашими головами. Мы даже пригнулись, чтобы избежать касания. Нужно было торопиться. Ведь как только дождь закончится, наше время закончится тоже. И неважно, наступит ночь или нет, на улице темно из-за низких черных туч и из-за дождя. Так что Куторуку вполне может выйти на охоту до срока, и он это сделает, потому что прошлой ночью я лишил его пищи, и сейчас он наверняка жаждет наверстать упущенное. Я выдохнул, прогоняя воспоминания, и уже приготовился отдать команду. Но потом неожиданно для самого себя шагнул в кустарник, без всякой магии, просто так. Изумив вскрикнула и попыталась удержать меня, но Макото перехватил её руку. "Не мешай", сказал он. Старик был прав. Мешать мне не следовало. Я должен был понять, что происходит. А происходило следующее. Кустарник принял меня так же, как птичья клетка. Он убирал веточки с пути, а если прикасался, то ласково, и никаких колючек. "Почему, как думаешь?" спросил я у Макото. "Может, яд?" предположил старик. "Возможно, так и есть, но я чувствовал, что дело не только в еде. Яд это было бы слишком просто". Если б только яд, то тут все кому не попадё ходили бы. Ладно, разберёмся, а пока будем пользоваться. И по наитию я наклонился к веткам и попросил: "Пропустите нас, пожалуйста". Ветки спрятали шипы и немного разошлись, чуть-чуть. Я оглянул на щу пальца и всё понял. Как только кустарник сделает дорожку, так на ней тут же прорастут розетки к утруку. А потому, ребята, это будет прыжок веры. Вы просто должны войти в кустарник, без всякой магии. Поверьте мне. И внимание, идите аккуратно, не повредите веточки. Последнее почему-то мне показалось очень важным. Ответом мне было недолгая молчание. Потом в кустарник шагнул Макото. Я был уверен, что именно он будет первым. Возможно, потому, что видел в прошлые разы, как он преодолевает эти ядовитые и колючие заросли. Следом, отстав от Макото на долю секунды, шагнула Изуми. Она просто зажмурилась и направилась ко мне. Ветки мягко расходились перед ней и смыкались за её спиной. Как только Изуми подошла ко мне, в кусты вошли все остальные. И те старались аккуратно, лишний раз не касаясь цветочек, а тем более шипов. И кустарник нам в этом помогал, убирал с дороги веточки и освобождал землю, чтобы только ногу поставить. Шли мы не быстро. Держаться ближе друг к другу не получалось. Поэтому немного разбрелись по кустарнику. Чёрные тучи продолжали медленно натаскиваться над землёй. Плюс ветер стих, и из-за дождя поднялся туман. Видимость ухудшилась. Для нас это было хорошо. Нас не видно, а мой дар вызывать карту местности давал нам однозначное преимущество. Главное, чтобы ребята не потерялись. Я передал, чтобы они подошли поближе. Но и этого оказалось мало. Туман на глазах сгущался. нужно было как-то связаться, и я знал, как это сделать. Приказал остановиться, размотал простыню и ножом порезал её на ленточки. Потом связал их в длинную верёвку и приказал каждому обвязать вокруг руки. Не взять в руку, а именно обвязать, потому что если верёвка просто в руке, то человек может её выпустить, а мы не заметим. А вот если он привязан, пока мы обвязывались в цепь, потеряли какое-то время. Под проливным дождём сделать это было непросто. Стало практически совсем темно, как будто сейчас кромешная ночь. И это внушало серьёзное опасение, тем более что погода явно менялась. Я, конечно, не знал местного климата, но лучше быть готовым к худшему, тем более что общежитие было уже не очень далеко, хотя за стеной дождя и тумана его совсем не было видно, даже намёка на здание. Нужно было разработать план, как нам выходить из кустарника и прорываться к дверям. И тут я видел несколько вариантов. Самый благоприятный это если щупальца по-прежнему нежатся под дождём. В этом случае просто идём цепочкой, как шёл из лабораторного корпуса до кустарника. А если щупальца нападут, тогда я прикажу ножу светиться. В этом случае нам нужно будет идти плотной группой, чтобы все были на свету. Можно было бы заранее засветить нож, но вдруг Кутуруку всё ещё пребывает в своей дождевой нирване, а моя магия разбудит его.